Компания VRM представляет книгу Евгения Якубовича «Санитарный инспектор». Глава первая Свет в комнате потускнел и зажегся большой экран у стены. В трехмерном изображении видна одинокая гора, возвышающаяся посреди океана. Пейзаж не радует глаз. Серое небо вверху, И свинцовые волны внизу. На склонах растут такие же сине-свинцовые ели. На вершине виднеется циклопическое сооружение. Камера наезжает. Съемка сделана с воздуха. Летательный аппарат с оператором приблизились, чтобы разглядеть пейзаж. Становится видно, что гора испещрена туннелями и гигантскими карьерами. Вверх и вниз снуют автоматические грузовики. Гигантские роботы-экскаваторы вгрызаются в горную породу. Титаническая постройка на вершине напоминает гигантского спрута. Он оседлал гору и протянул свои щупальца к самой воде. Во все стороны от куполообразного здания вниз к морю спускаются трубы. Над морем они обрываются. Камера приближается еще и становится видно, как из них неистово хлещут потоки воды. Каждую минуту, каждую секунду из труб в океан выливаются мегалитры воды. Кажется, океан не в состоянии принять такое количество и вспенивается, пухнет на глазах. И действительно, вершины деревьев, торчащие прямо из воды возле берега, ясно говорят о том, что еще недавно уровень воды в океане был значительно ниже. Внезапное изображение пропадает. На экране яркая вспышка, сквозь которую ничего не видно. Поток воздуха кидает летательный аппарат с оператором в сторону. Закручивают его так, что некоторое время на экране ничего нельзя разобрать. Наконец все успокаивается, и камера снова возвращается к горе. Горы как таковой уже не существует. От нее остался жалкий обрубок. Все сооружения, включая трубы, из которых листала вода, исчезли практически без следа если не считать небольшой груды обуглившихся развалин недалеко от берега. Над островом поднимается и расширяется характерное облако в виде гигантского гриба. Изображение опять сменяется. Теперь на экране видно горное ущелье, плотина. Перекрывающее нижний выход из ущелья превратило его в глубокое водохранилище, наполненное густо-синей, отражающей горное небо водой. На высоте сотни метров над водой через ущелье перекинут ажурный мост. С берега на мост въезжает грузовой поезд. Открытые вагоны заполнены трубами диаметром едва не превышающим ширину самих вагонов. Поезд въезжает на середину моста, и в это время по мосту пробегает серия вспышек. Структура моста разрушается и исчезает на глазах. Поезд вместе с остатками железнодорожных путей, лишившись опоры, рушится вниз. Мгновение, и он пропадает под водой. Огромная волна бьет в вертикальный берег ущелья отразившись, уходит к другому берегу, снова возвращается и, наконец, успокаивается. Зажегся свет. В зале послышалось скрипение кресел, шорохи, тихие голоса. За длинным столом в зале сидели несколько солидных пожилых мужчин. Все смотрели на человека во главе стола. Он кивком поблагодарил техника, организовавшего просмотр, и обратился к присутствующим. Мы продолжаем служебное расследование деятельности нашего агента на планете Терция. То, что вы видели на экране, это только часть диверсионных актов, устроенных агентом во время его командировки на планету Терция. Копия отчета агента находится в ваших компьютерах. При желании вы можете посмотреть этот боевик целиком. Между присутствующими пробежал легкий смешок. Они заметно оживились. А все не так страшно, успел подумать я. Если шеф сумеет провести в таком ключе все заседание, то я, пожалуй, и выкручусь. Вот за это мы его и любим. Как бы он ни кричал на сотрудников, как бы не размазывал по стенке и не мешал с грязью в разговорах наедине, на общих собраниях, он всегда вежлив и корректен. Когда у нас бывают редкие гости, он ведет себя с нами как любящий отец большого семейства, обязательно похвалит каждого за какую-нибудь ерунду, чуть ли не по головке погладит. Проверяющим сверху он представляет каждого сотрудника как исключительно важного и способного человека. А уж в его докладах начальству мы выглядим просто ангелами. Ну, насколько мы можем ими выглядеть при специфике нашей деятельности, конечно. От размышлений меня оторвал все тот же голос. «Иди сюда, Супермен, покажись нашим гостям!»